Фильм закончился. Растроганная, поддумав о вас в мечтаниях о лучшем, я заснула. Не знаю, долго ли, коротко я спала, но разбудила меня музыка, нежно ласкающая слух. Это была испанская рапсодия, исполняемая на гитаре. Поначалу я решила, что мне снится эта музыка, и что во сне вот-вот проявится переводной картинкой мой жених-бутиера. Таково было виртуозное исполнение рапсодии. Но через некоторое время я поняла, что это вовсе не сон, что играют наяву, и происходит это где-то рядом с моим ухом. А потом я открыла глаза и привыкнув к темноте, Осмотрелась. Гитары, оставшейся от отца и висящей обычно на стене, не было. Она лежала на полу. По её грифу, на пальчиках, словно канатоходец, цепляя ногтями струны, подпрыгивала рука, оставленная накануне на столе. Она проворно бегала по ладам, балансируя в воздухе плечевой частью и рождала великолепную музыку. Айда лучший друг, восхитилась я. Айда, молодец! Безусловно, со времён Бутиера я не слышала столь великолепного исполнения, а потом, сдерживая дыхание, наслаждалась всем сердцем. На мгновение мне даже показалось, что виртуозная рука принадлежит моему погибшему жениху. Восторге я потянулась к лучшему другу, соскользнула с кровати и растянулась по полу, как последняя дура. Мне никак не удавалось поймать руку. Она успешно уклонялась от моих попыток, ухитряясь при этом не сбиться с ритма и щипать струны ногтями, как положено партитурой. Ах, до да чего ослепительно блестело кольцо со змейкой! КакDа я наконец изловчилась поймать лучшего друга за кисть, то рука тут же успокоилась и обмякла рыбой, словно не было в ней ещё мгновение назад живительной энергии, заставляющей виртуозно играть испанскую рапсодию. Я ещё раз внимательно осмотрела её, но она совсем не была похожа на руку бутиера, разве что схожесть мускулатуры Бучара был очень сильным, с большими руками, но у него, в отличие от лучшего друга, были тонкие пальцы и не было на костяшках шрамов. Я отпустила руку, и она, скокнув по полу, запрыгнула на гитару и заиграла на этот раз что-то совсем мне незнакомое, но тревожное и грустное. Как ей удалось снять гитару со стены? Подумала я, проваливаясь в сон, что жена по стени может лазить. Оказывается, биологический цикл ещё вовсе не закончен. Может быть, я не знаю, как давать рукам чёткое задание. На следующее утро я нашла лучшего друга лежащим на столе и прикрытым полотенцем, так как я оставила его на конуне. Вероятно, закончив играть, он сам взобрался на стол и укрылся. Гитара висела на стене и ничего не указывало на то, что ею в последние годы кто-то пользовался. Ах, какой всё-таки молодец, подумала я про лучшего друга. Сам снял, сам и повесил. Приведя себя в порядок, я отправилась было на кухню, чтобы позавтракать. Но тут мне в голову пришла отчаянная мысль, которую я захотела немедленно проверить. Я прикатилась обратно в комнату и вытащила лучшего друга из-под полотенца. Нажала на костяшку и отчётливо сказала: "Хочу завтракать. Хочу яичницу взбитую, бутерброд с сыром и чёрный кофе, вжаречь ей дважды на маленьком огне". И о чудо! Не успела я договорить, как лучший друг подпрыгнул на столе, приподнялся на пальцах и по пол, словно гусеница, по столу к краю. Цепляясь за ножку стола, перебирая по ней пальцами, рука спустилась на пол и забарабанив по полу подушечками пальцев, помчалась на кухню. Я поспешила за ним. Но когда нагнала, то увидела раскрытый холодильник, изнутри которого доносилась возня. Лучший друг шуровал по полкам, отыскивая необходимые продукты, выудил масло, яйца, причём одно покатилось, но проворные пальцы подхватили его перед самым краем и зажали в кулаке. Большой и указательный пальцы черкнули спичкой о коробок и подожгли на плите пламя. Лучший друг выбрал сковородку и поставил её на огонь, звякнув дном о чугун. Лучше другую сковородку, предложила я. На этой пригорает, она очень старая. Лучший друг среагировал мгновенно. Он снял старинную сковородку с плиты и засунул её обратно в духовку. Пошебуршил самую малость в печи и достал сковородку с тефлоновым покрытием. "Это в самый раз", одобрила я. "На этой не сгорит". Рука шлёпнула яйцом о край сковороды, разломила скорлупу надвое и вылила содержимое на скворчащее маслом дно. перемешала вилкой. То же самое произошло со вторым яйцом, а я с огромным удовольствием следила за происходящим. Пока яичница жарилась, рука отрезала от батона кусок хлеба и намазав его слоем масла, покрыла ровным кусочком сыра. Ай да молодец, восторговалась я. Ай да работник. Тем временем яичница поджарилась, и лучший друг, переложив её на тарелку, щёлкнул пальцами. А мне вилку? спросила я. Хлопнул ящик, и через мгновение чистая вилка лежала передо мною. Её яичница была именно такой, какую я люблю. поджаренная до хрустящей корочки она легко разделялась на кусочки не расплываясь желтком по дну тарелки тем временем рука варила кофе помешивая напиток ложечкой лучший друг стоял на предплечье от того возвышался над туркой и казалось наблюдал дожидаясь когда кофе побежит